Третье. Ничего не случилось. Я дома уже шесть месяцев. И война продолжается. Более того, сейчас по причине плохой погоды войска на обоих фронтах вернулись в траншеи. И пройдет еще одна зима. Мы вновь увидим снег и будем сидеть около огня, слушая радио. Здесь ноябрьская распудится на улицах и в виноградниках уже сильно мешает партизанам. Об этом говорят все. Ни у кого не осталось желания воевать. Намного тяжелее жить в этом мире и ожидать весны, чтобы умереть. Если потом, как говорят, выпадет много снега, то, как это было в прошлом году, он заметет двери и окна. Остается только надеяться, что он никогда не растает». Погибшие есть и здесь, среди нас. Если отбросить это и тревоги, и поспешное бегство во враге, что за нашим виноградником и полем, моя сестра или мать прибегают и будет меня, я хватаю первые попавшиеся носки и башмаки, согнувшись бегу через виноградник, а потом ожидание, унижающее человека ожидание. Если отбросить все эти неприятности и стыд, то ничего не происходит. В сентябре ни один день на холмах и железном мосту не проходил без выстрелов. Одиночных выстрелов, как это бывало в охотничий сезон, или же настоящих перестрелок. Сейчас они звучат все реже и реже. На самом деле это настоящая лесная жизнь, о которой мечтают мальчишки. Иногда я думаю, что только безответственность мальчишек настоящая, а не ложная безответственность, может позволить смотреть на все происходящее и не бить себя кулаком в грудь. Впрочем, герои всех этих долин – мальчишки. У них и взгляд прямой и упрямый, как у мальчишек. И если бы не то, что войну в своих сердцах замышляли мы, давно уже не молодые, ведь это мы сказали, пусть произойдет то, что должно произойти, то и война, это война – могла показаться чем-то чистым. А, впрочем, кто знает? Эта война сжигает наши дома. Она засевает мертвецами площади и улицы, гонит нас, как зайцев, из одной норы в другую, кончится тем, что она заставит сражаться и нас, чтобы сорвать наши аплодисменты. И придет день, когда никто не будет вне войны. Ни трусы, ни печальники, ни одиночки. С тех пор, как я живу со своими, я часто об этом думаю. Мы все примем участие в этой войне, и, возможно, тогда наступит мир. Несмотря ни на что здесь убирают кукурузу и собирают виноград. Понятно, что веселья прошлых лет нет, слишком многие далеко, и некоторые не вернутся уже никогда». Из односельчан меня знают только старики и зрелые люди, но для меня до сих пор холм остается страной детства, костров, побегов и игр. И если бы Дино был со мной здесь, я бы ему передал эту страну. Но он ушел, чтобы заниматься серьезными делами. В его возрасте это не трудно. Это намного труднее для других, которые, однако, этим занимались и до сих пор продолжают. Теперь, когда поля опустели, я опять брожу по ним, поднимаюсь на холм, спускаюсь с него и снова обдумываю то длительное заблуждение, которое дало начало этому рассказу о моей жизни. Куда это заблуждение меня приведет? Об этом я часто думаю теперь. А о чем еще думать? Здесь каждый шаг, почти каждый час в течение дня и, безусловно, самое неожиданное воспоминание возвращает меня к тому, каким я был, то есть к тому, какой я есть и о ком я забыл. Если встречи и события этого года меня преследуют, то иногда я задаю себе вопрос – Что общего есть между мною и тем человеком, который убежал от бомб, убежал от немцев, убежал от угрызений совести и от боли? И у меня сжимается сердце, если я думаю о том, кто исчез, если я думаю о кошмарах, которые бегают по дорогам, как собаки. Я даже говорю, что этого еще Недостаточно, что для того, чтобы совсем покончить, страх должен вцепиться в нас, вцепиться в нас, выживших, и искусать нас до крови. Но происходит, что я, тот я, который видит, как я осторожно перебираю лица и тревоги этого последнего времени, чувствует другого, чувствует, что он обособился, как будто бы все то, что он сделал, сказал и пережил, произошло у него перед глазами. Но это было делом другого, прошлая история. В общем, это меня вводит в заблуждение. Я вновь нахожусь здесь, в доме прежнее бытие. Жизнь по ту сторону моих лет, по ту сторону Эльвиры, по ту сторону Катэ и Дино, по ту сторону школы, по ту сторону того, чего я хотел и на что надеялся как человек. И я спрашиваю себя, смогу ли я когда-нибудь уйти из той жизни. Теперь я замечаю, что за весь этот год и даже раньше, даже во времена убогих безумств Анны Марии, Галло, Когда мы были еще молоды, и угроза войны была далека, так вот я замечаю, что я прожил один, в долгом уединении. Ничтожные каникулы, как мальчик, который, играя, прячется в зарослях, и ему там хорошо. Сквозь листья он глядит на небо и забывает, что оттуда нужно уходить. И вот тут-то война меня схватила и хватает каждый день — Если я брожу по лесам, если при каждом намеке на облаву я укрываюсь в лесной чаще и оврагах, если иногда веду споры с проходящими партизанами, здесь побывал и Джорджи со своими, он говорил, «Выпадет снег, поговорим вечерами». Это не значит, что я не вижу, что война не игра. Это война, которая добралась сюда и схватила за горло даже наше прошлое. Не знаю, вернутся ли Коте, Фонса, Дина и все другие. Иногда я на это надеюсь, и мне страшно. Но я видел неизвестных мне мертвых, мертвых республиканцев. Именно они меня и пробудили. Если неизвестный враг, умерев, становится подобным предметом, если останавливаешься и боишься перешагнуть через него... Значит, что и побежденный враг кто-то, и после того, как была пролита его кровь, нужно ее усмирить, дать этой крови имя, оправдать того, кто ее пролил. Смотреть на некоторых мертвых унизительно. Это уже занятие не других, и нет ощущения, что попал на это место случайно. Впечатление такое, что сама судьба положила на землю те тела и пригвоздила к ней нас, чтобы мы все увидели своими собственными глазами. Это не страх, необычная трусость. Чувствуешь себя униженным, потому что понимаешь, видишь воочию, что вместо этих мертвецов могли быть мы. И не было бы разницы. И если мы живы, то обязаны своей жизнью вот этому испачканному кровью трупу. Поэтому любая война, гражданская война, каждый погибший похож на оставшегося в живых и требует от него справедливости. Бывают дни, когда, шагая по опустевшим полям, я вздрагиваю. Сухой ствол, пучок травы, скалистая гряда мне кажутся распростертыми телами. Такое может всегда случиться. Я жалею, что пес Бельбо остался в Турине. Часть дня я провожу на кухне, в огромной кухне с земляным полом, в которой моя мать, моя сестра, женщины из дома готовят консервы. Мой отец, как и старый Григорио, заходит в подвал и выходит из него. Иногда я думаю, что будет, если облава, какой-то злобный каприз... Судьба ударят в дом, и от него останутся только разрушенные, почерневшие стены. Это уже коснулось многих. Что будет делать мой отец? Что скажут женщины? Их привычные слова, скоро все кончатся. Для них партизанская война и вообще вся эта война, драка, стычка мальчишек. Если партизаны забирают муку или скот, мой отец говорит, «Это несправедливо, у них нет права». Пусть они попросят, и я им подарю. А у кого есть право, — вступаю я. Ладно, пусть все закончится, и тогда посмотрим, — отмечает он. Я не верю, что это может закончиться. Теперь, когда я увидел, что такое война, что такое гражданская война, Я знаю, что все, если она, конечно, когда-нибудь закончится, должны задать вопрос. А что делать с погибшими? Почему они умерли? И я не знаю, что ответить. По крайней мере, теперь. И не думаю, что другие знают. Возможно, это знают только мертвые. И только для них война... Закончилось на самом деле. Конец книги. Читал Вячеслав Задворных.